Год есть. К столетию Марии Владимировны Мироновой. Миниатюры. Братья Шатровы, Евгений Троицкий и Самуил Шапиро. Принципиальный человек. Исполняют Мария Миронова и Осип Абдулов. Тула Советская 15 Петуховой. Буду д в а ц а т о г о встречай целую Василий Челябинск почтам востребования скорый пришел без опоздания сегодня Симакову Обеспокоен молчанием. Жду письма. <как> у ну, Гражданка, кипяток есть? <как> нет, кипятка нет. Что вы? Мерси. Тоже мне обслуживание. Что же у вас есть? <как> Здесь телеграф, гражданин. Телеграф? А, достижение. На такой захолустной станции вдруг телеграф. Похвально, похвально. Разве послать в т р е телеграмму? Послушайте, красавица. Да? Наверное, депеши от вас на валах возят, а? н е ну почему же на валах? с к о к стоит наш поезд? 7 м и н у т Ага, семь минут послать, что ли? Наверное, все переверете, все перепутаете. Не знаю, граждане, на нашу работу пока что никто не жаловался. Так я и поверил. Ну ладно, ладно, рискну. Э, дайте бланк. Пожалуйста. Отлично, так, Москва, э, Трест, рыб снабсбыт, сообщите, поскольку платить за тару. Так, готово. Ну, и с т а н ц и я у вас, гражданочка, а одно что... название чего стоит. Збруй, лошадиное какое-то название. Натощаке не выговоришь, збруй. А пейзаж-то какой, с т е п куры пасутся. р о в ы бродят. Ой. он Сразу видать, крупный индустриальный центр. Столица. Вот, пожалуйста, гражданин, квитанция. С вас 3,75. Ошиблись, дорогая. Не 3,75, а всего 3,50. Ой, простите, я сейчас проверю. Культура. До 20 считать не умеют. Математики. Нет, нет, гражданин, все правильно. правильно. За 13 слов и полтинник подипешных. Не, да, Лобачевского из вас не выйдет. Арифметики не знаете, милые. Нет 13 слов, а 12. Да нет же, здесь 13 слов. 12. Ой, вот в ч е м дело. т о вы считаете слово по с к о л ь к у За одно слово, да? А надо считать за два слова. По слову. Ах, вы так думаете. Да. Пардон, пардон, гражданка. Поскольку н а р е ч и е А наречия со времен Кирилла и Мефодия пишутся вместе. Да, н у у вас ведь здесь не н а р е ч и е а числительные. Ох. Вот смотрите, пожалуйста. Вы пишете, сообщите, поскольку платить за тару. Точка. Числительные. Числительные пишутся раздельно. Да не морозьте вы мне голову. Придумали себе здесь какую-то особую сбруйскую грамматику. Д я эти поскольку, постольку, почему, потому, потому, еще г и м н а з и и проходил. А я в семилетке учила. С вас 3,75. 3,50. И не дерзите мне. Распустились тут. Ну, я же правильно сосчитала, гражданин. А хотите платить 3,50, вычеркните одно слово. Вот, пожалуйста, без точки. Можно обойтись. Попрошу вас, прежде всего, обойтись без замечаний. Не в 25 копейках тут дело. Я человек принципиальный. Ой. Начать мне на четвертак. Принцип мне дороже денег. Да какой же тут принцип? Ну? Принципиально не хочу оплачивать вашей неграмотности. Ладно. Пожалуйста. Пусть я неграмотная. Платите, пожалуйста, 350 А то еще на поезд опоздаете. Он главный уже пошел. Я сама 25 копеек доплачу. Из своих денег. Что? Благотворительность? Мерси! Я обойдусь без одолжений, без вашей филантропии! Ой, ну что же вы хотите, ну? Разобраться хочу! Без благотворительности, принципиально! Ой. Вот я пишу, сообщите, поскольку платить за тару, дочка! Ну? д е же тут, черт возьми, а с в числительное? Поскольку! Ха -ха. Поскольку, по-вашему, числительное? Да. м о р а потеха, это анекдот! Поезд. Да! Поезд. За поиски е грамотеи, академики, с т и л и с т черт вас разделить! Поезд, поезд! Что? Поезд? Ну, Вы ч о ж молчали, ну, черт вас ой, возьми? Ой, поздно, ходит поезд, Пайсучки ну! Ага. Ой. ой, замучил совсем. Странный к а к о й человек. Ведь не прав, по спорит. Какие-то принципы. А цена этим принципом 25 копеек. Как бы он на поезд не опоздал. Ой, ворой, Ташкент. Кзыл Кумская, 4. О. О. Что? Опоздали? О. Бланк, бланк, бланк. Вот, пожалуйста, бланк. Как называется следующая станция? с н е г и р е в т а к вы не волнуйтесь, гражданин. О. Снегирёва, начальнику станции. Поскольку я отстал от поезда -яй -яй -яй. номер 73, прошу изъять из вагона номер 8 мои вещи. -яй -яй -яй. Чемодан, рюкзак, б а у одеяло, чайник. <кзвы> <кзвы> а, нет, чайник здесь. Гражданка, вот отправьте скорее. Простой или срочный? Молнией, молнией! Сейчас, сейчас оформлю, вы только не волнуйтесь, гражданин. О, боже мой, ушел из-под самого носа. у о е Вот, а. с вас до молнии 32 рубля. А. За поскольку я беру как за одно слово. Поскольку я отстал от поезда. Теперь, поскольку наречие, 32 рубля с вас. Заплачу, получите. А, трудно жить на свете образованному и принципиальному человеку. Ох, трудно!